Глава третья. Жизненная позиция богатого человека. Чон Хисук, 76 лет. Эта богатая бабушка живет со своей собакой на втором этаже жилого дома в районе Сон Пха, который сейчас находится в процессе реновации. Она предпочитает селиться на низких этажах, потому что вид оттуда идеально гармонирует с энергией, идущей от земли. Между старыми жилыми домами много свободного пространства и деревьев, поэтому может сложиться впечатление, что это парк, а не жилой район. Внутри комплекса было только несколько домов, с которых открывался вид на сад. И, конечно же, в 103-м доме, в котором жила мадам. Из ее гостиной был прекрасный вид на аллею. Весной она окрашивалась фиолетовыми оттенками магнолий. Летом покрывалась зеленой пеленой листьев, сквозь которую было слышно лишь щебетание цикад, осенью — парад красных цветов. А зимой мир накрывала белая снежная пелена. Одного вида было достаточно, чтобы поселиться в этом доме. Другой причиной была энергия. Мадам была убеждена, что по утрам ей было легко вставать только потому, что ночью из земли исходила энергия. Если задуматься то есть довольно много пожилых людей, которые по этой причине селятся на первых этажах из соображений здоровья. Мадам не была исключением. Она хотела чувствовать близость с природой. В жизни мадам было двое мужчин. Первый — муж. Он долго проработал бухгалтером, ушел в отставку пару лет назад и теперь уделяет все свое время хобби. А в начале этого года он уехал в город Каннын на свою родину. Однако главной причиной переезда было иное. Он хотел спокойно рисовать картины в мастерской с видом на море и порой выходить на рыбалку. Он жаждал такой жизни. Трудно представить, сколько цифр ему пришлось повидать на своем веку, будучи прикованным к стулу перед рабочим столом. Белые бумажки и черные цифры. Потратив всю жизнь на них, ему хотелось провести остаток дней — перед бесконечно расстилающимся морем, изображая этот прекрасный мир на холсте. Он очень боялся рассказать о своей мечте мадам, но она с присущим ей спокойствием разрешила ему уехать. На самом деле она знала, что когда-нибудь этот день настанет, потому что муж уже давно прикупил себе домик в Каныне и проводил там каждый отпуск. Другим мужчиной был ее внук, Старшая дочь мадам и ее муж уехали в США преподавать по обмену. Сказали, что их не будет три года, и сдали свою квартиру в аренду. А присматривать за внуком доверили бабушке. Хотя он не был маленьким ребенком. Ему было 29, и он уже работал. В итоге два одиноких человека начали делить друг с другом жизнь. Мадам не было скучно, а внук мог выслушать ее переживания. Ведь она чувствовала себя немного одиноко после того, как муж переехал в Каннын. Первый вторник мая. Ясная погода. Джи -Юн отвела Бёре в детский сад и побежала обратно домой собираться навстречу. Мы в первый раз договорились встретиться. Нужно выглядеть прилично. Обычно Джи Юн ограничивалась использованием солнцезащитного крема, но сегодня она решила подойти к делу более ответственно и накраситься. Затем она надела заранее подготовленное розовое поло и длинную юбку в складку. Мадам тоже замечательно выглядела. На ней был белый топ с бусинками, поверх которого бабушка надела льняную бежевую куртку, а на ногах — яркие свободные штаны. Любой бы на месте Джи Юн подумал, что эта бабушка понимает в моде. Кое-что в костюме мадам особенно привлекло Джиюн. кожаная сумка — Это была элитная сумка от французского бренда Hermes, насыщенного коричневого цвета, которая стоила несколько миллионов вон. Богачи, конечно, умеют выбирать вещи. Джиюн подошла к мадам и поздоровалась. А ты быстро пришла. Я обычно тоже пораньше прихожу, но удивлена, что ты уже ждешь меня. Пойдем? Да, вы шикарно сегодня выглядите. Шикарно! «Не смеши. Это у тебя возраст такой, выглядеть шикарно. Тебе так идут эти яркие цвета. Я рядом с тобой напоминаю сморщившуюся тыкву. Пойдем вон до той белой машины, там поговорим. Кстати, как у тебя успехи с изучением экономики?» «Стараюсь. Раньше я думала, что деньги сами по себе, счастье. Но я еще никогда не разбирала этот вопрос систематично. Пытаюсь хотя бы 10 минут в день уделять учебе, Смотрю специальные видео на YouTube. Так и подумала. YouTube — это, конечно, хорошо. Но если хочешь по-настоящему разбираться в экономике, нужно читать книжки. После того, как в голове появятся какие-то общие принципы, нужно будет подробно в них разбираться. Если все сразу разложить по полочкам, то в нужный момент необходимая информация сразу всплывает. Ведь просто знать недостаточно. Если не упорядочить все в своей голове, в нужный момент ничего не получится вспомнить, и в итоге все забудется. Вот, держи. Ох, Ницше? Неожиданно. Причем только тут экономика и акции. Обычно все говорят. Если хочешь заняться инвестированием, нужно читать книги об акциях. Но я думаю иначе. Нужно начинать с литературы по философии. Основной двигатель рынка — это люди. Так что, если их понимаешь, сможешь насквозь видеть все тонкости рынка. Когда учишься, полезно начинать с общего и только потом переходить к частному. Спасибо. «Бабушка, это может прозвучать невежливо, но у меня ощущение, что вы работаете в каком-то передовом университете. Мне кажется, вы можете даже методологию преподавать. Я обязательно прочту эту книгу. Кстати, у меня тоже кое-что для вас есть, хотя и не настолько классное». Джи Юн достала из сумки крем для рук. Это был маленький красивый тюбик. «Почему же? Отличный подарок!» Обычно у тюбиков острый край, который царапает сумку изнутри, а этот круглый на конце. Да и пахнет прекрасно. Как только мадам взяла крем, она сразу же его открыла и немного намазала на тыльную сторону руки. При виде мадам, искренне радующейся такому незначительному подарку, Джиюн приятно удивилась. Изначально она хотела подобрать что-нибудь подороже, но у нее не было денег. Да и как найти дорогую вещь, такому богатому человеку. Поэтому в итоге Джи Юн решила просто подарить ей крем для рук, который сама очень любила. Джи Юн почувствовала, как с ее плеч упал груз, когда она поняла, что зря беспокоилась по этому поводу. Машину с включенными фарами оставили прямо у входа в ресторан. Естественно, здесь можно было воспользоваться услугами парковщика. Богатые люди очень дорожат своим временем. Если вспомнить «Дорамы», название корейских сериалов, то домашними делами занимаются помощники, водят машину водители, а за садом смотрят садовники. Для того, чтобы сэкономить время, богатые люди отдельно платят финансовым компаниям, чтобы их сотрудники приходили к ним домой, а для покупок в торговом центре нанимают стилистов, чтобы те подбирали им одежду и обувь. По сути, богатые люди за деньги покупают время других людей, а в результате экономят свое. «Ежовик» был популярным рестораном, где делали «сябу-сябу» — популярное в Корее японское блюдо. Состоит из тонко нарезанных ломтиков сырого мяса и овощей вместе с кипящим соусом, в который их макают. Место было очень известное, но поскольку бюре была пока слишком маленькой, сюда они еще не приходили. Как только мадам и Джи Юн вошли в ресторан, их встретил его хозяин и радушно поприветствовал мадам. Добро пожаловать! Рада снова вас видеть. Сегодня вы с внучкой? Здравствуйте. Не с внучкой, а с драгоценным гостем. Проведите нас к нашему столику, пожалуйста. Джиюн села, открыла меню и подумала про себя: Я понимаю, что тут полный сет, а не одно блюдо, но все равно дороговато. Заметив реакцию Джи -Юн на цены, доходящие до 50 тысяч вон около трех с половиной тысяч рублей, мадам усмехнулась и сказала. «Джи Юн, ты же в первый раз тут. Я закажу тебе чего-нибудь вкусного. А потом можешь взять, что захочешь». Возможно, потому что Джи Юн было неловко, мадам убрала в сторону меню и сразу сделала заказ. Она частенько сюда ходила. все таки сябу-сябу — это блюдо с овощами, которые полезны для здоровья. К тому же легко переваривается. Кроме того, чем дороже, тем лучше ингредиенты. Это был основной принцип в еде, которого придерживалась мадам. Хорошего — понемногу. К ним подошел официант, и мадам сделала заказ. Потом она достала из кошелька несколько десятитысячных купюр, сложила их пополам, положила в карман фартука официанта и сказала... Я пришла с очень важным гостем, так что хорошенько постарайтесь. Спасибо. Сделаем максимально вкусно». Когда он ушел, мадам выпила стакан воды и посмеялась. «Здесь работники делают сябу-сябу за тебя, поэтому, когда они закончат, можно себе накладывать сколько хочется. Благодаря их работе мы можем просто спокойно есть». Поэтому перед едой нужно оставить им чаевые, чтобы еда была еще вкуснее. Так что, когда пойдешь в какое-нибудь похожее место, для начала задобрить тех, кто представляет сервис. Так и есть будет приятнее, и у людей, с которыми ты пришла, останется хорошее впечатление. Как я и думала, мадам никогда не смотрит на других людей свысока. Джюн поражала то, как мадам ломала все рамки ее стереотипного представления о богатых людях. Это богатая бабушка. Она не кажется спекулянткой, которая только и думает о деньгах. Она не из тех тиранических хозяев квартир, называет своих квартирантов друзьями. Она не скупой человек, дает чаевые официантам. Она кажется заботливой. Такому новичку, как я, она просто советует учиться, ни к чему не принуждая, даже подарила книжку. Если задуматься, то она ни разу не хвасталась успехами своих детей. Мадам понимает, как ладить с людьми, и кажется, что в каждой ситуации она ведет себя именно так, как того требуют обстоятельства. Что для нее деньги? Способ облегчить жизнь окружающим, обеспечить счастье и благополучие семьи, Любить себя и жить комфортную жизнь. И еще много всего? Да. Думаю, мне стоит у нее поучиться, и тогда, спустя лет 30, я тоже приду в этот ресторан и буду рассказывать другой Джиюн свою историю жизни. К третьей встрече с богатенькой бабушкой Джи Юн начала мечтать о том, чтобы стать такой же через 30 лет. Пока она размышляла, на ее тарелке уже оказались овощи с мясом. О чем это ты так задумалась? Я ж скорее, пока не остыла. Джиюн резко почувствовала голод, наверное, из-за того, что приняла важное решение. Она зачерпнула ложкой капусты и грибов. «М-м-м, mm -hmm. какие мягкие, вкусные! Я видела, как вы доставали кошелек из сумки. Вы используете длинные кошельки. А ты внимательная! Если я буду бережно относиться к деньгам, они сами придут ко мне за хорошим отношением. Поэтому я пользуюсь длинными, чтобы не мять купюры. Если хранить в кошельке смятые бумажки и, например, еще и визитки, он испортится. Поэтому я кладу туда только чистые купюры. Разве не логично? Раз я о них так забочусь, они сами по себе появятся». Я предоставляю им идеальные условия жизни. Конечно, в наше время все предпочитают оплату онлайн, но тем не менее наличные деньги все равно иногда нужны. А как вы вообще копили поначалу? Джиюн, наконец, спросила то, что ее интересовало больше всего. Как мадам начала свой путь к роли богатенькой бабушки? Ей было интересно какой-то была до того, как разбогатела. Узнав это, Джи Юн станет легче представлять себя в будущем, поэтому она решилась задать такой вопрос. Когда-то я тоже думала, что можно разбогатеть на одной экономии денег. Это было типично для движения «Самаиль» — общественное движение Южной Кореи 70-х годов, продвигавшее модернизацию сельской местности. Мы думали, что если будем усердно работать и экономить, то когда-нибудь заживем. Я искренне верила всему, что говорило государство. Не то чтобы это было неправдой, конечно же, но даже экономя воду, электричество, ежедневно записывая расходы, я не делала свою жизнь лучше, потому что зарплата была небольшая. Хотя и при маленькой зарплате можно получать больше, но я поняла это только спустя долгое время. Мой муж тогда был государственным служащим, а мы все знаем, сколько они получают. Думаю, он и сам понимал, что ему нужно сменить место работы, чтобы улучшить качество нашей жизни. Он возвращался с работы и ночью изучал бухгалтерию, чтобы получить квалификацию. Так он из обычного государственного работника — Стал высокооплачиваемым специалистом. А потом, со временем, накопив достаточно средств, начал вкладывать их в акции и недвижимость. Ваш муж просто поразителен. Сменить квалификацию, при этом не покидая основного места работы, очень трудно. Ты права, он заслуживает уважения. Но тем не менее нужно понимать, что любое увеличение капитала начинается с экономии. Если не привыкнуть не тратить деньги бездумно, они постоянно будут улетучиваться. Тем более, что при росте зарплаты ты знакомишься с новыми людьми, а потом, как правило, под их влиянием обзаводишься привычкой тратить больше. Но если ты сможешь в этот момент контролировать себя, надежный капитал не заставит тебя ждать. Тогда выходит, что вы, бабушка, никогда не работали? В наше время у женщин особо не было выбора. В молодости я как-то работала в магазине майк. Цены тогда очень быстро летели вверх. Поэтому майки иногда могли за день подорожать на 100 вон, а потом еще через неделю на 200. Я думала, что если бы у меня были деньги, я бы скупила их заранее, а потом бы продавала отдельно, чтобы получить прибыль. К сожалению, в том возрасте у меня таких средств не было. До сих пор досадно от этого. Хотя, несмотря на это, я в раннем возрасте начала разбираться в том, как работает рынок. Если бы я осталась тогда в деревне, я бы не получила этого опыта. Видимо, вы всегда были смекалистой бабушка. Обычно в таких ситуациях люди ничего не понимают, даже если это касается их напрямую. А чего это цены растут? Думали бы они и ничего не понимали. Оказывается, приятно, когда тебя хвалят, даже в пожилом возрасте. А тебе нравилось работать? В принципе, да. Но проблема была в том, что для меня работа была чем-то большим. Я вкладывала в нее свою душу, при этом вечно чувствуя себя слабым звеном. Мы обычно считаем, что работа... Это место, где мы за свое время получаем деньги. Но есть и другая сторона. Мы еще и учимся чему-то. Я думаю, что узнала многое в магазине «Майк», несмотря на низкую оплату. Например, я научилась общаться с людьми или выставлять на витрину те товары, которые нравятся покупателям. А что бы случилось со мной, если бы я решила оставить эту работу ради более высокооплачиваемой, чтобы потом основать свой бизнес? Может, это и была лишь капля в море, но именно на таком нишевом опыте того времени я построила свой фундамент. До тех пор, пока у тебя нет каких-либо четких планов на будущее, важно иметь какой-то фиксированный доход». Когда есть такая опора, можно спокойно планировать переход на более высокий уровень. Вы зарабатывали, общались с людьми и обучались новым навыкам. Я тоже думаю, что узнала много всего, пока работала. Знаете, я думаю, что у других людей всегда можно чему-то научиться. И вот у меня был человек, на которого я ориентировалась. А теперь это я? Разумеется, жизнь самое лучшее. Вот как. Что-то мне кажется, что я только и делала, что говорила об экономии денег. Естественно, слишком много экономить тоже не очень хорошо. Нужно уметь мудро тратить деньги. Если просто дрожить ими и хранить их в сейфе, их ценность постепенно исчезает. Для счастливого будущего всегда нужно инвестировать. Счастье и богатство зависят именно от того, куда ты будешь вкладывать свои средства. То есть, если, например, тратить все на какие-то одноразовые вещи, одежда игрушки или еда, то это просто удовлетворение своих потребностей. С другой стороны, если вкладываться в ценный опыт, путешествия, образование, саморазвитие, постепенно у тебя появляются воспоминания и навыки. И вот именно таким образом — Деньги становятся инструментом для воплощения жизни мечты в реальность. Получается, излишняя экономия это неправильно, и вы хотите сказать, что нужно вкладываться в опыт? Именно. А ты быстро все схватываешь, не зря я тебе все это рассказываю. Джиюн пожала плечами. Мы с тобой говорили о том, как зарабатывать и экономить. Как думаешь? Этого достаточно, чтобы стать богатым? Даже не знаю. Мне кажется, что если хорошо зарабатывать и откладывать деньги, то да. Не то, чтобы хорошо зарабатывать и откладывать было плохо, но ограничиваться этим — ошибка. Нужно думать шире. Инвестиции? В яблочко. Вложить сэкономленные зарплаты деньги в банк недостаточно. Чтобы разбогатеть, потому что существует инфляция, из-за нее ценность денег падает. 20 лет назад в этом районе квартиру можно было купить за 3 миллиарда вон. Более 200 миллионов рублей. А знаешь, сколько она стоит сейчас? 9 миллиардов. Если бы ты 20 лет назад открыла вклад на 3 миллиарда, у тебя бы не скопилось столько денег из-за процентной ставки. Значит, нужно учитывать инфляцию. Да, накопления имеют фиксированную ценность, то есть помимо процентной ставки никакую выгоду ты из них не извлекаешь. Конечно, если ты просто хочешь четкого и стабильного будущего, то можно этим довольствоваться. Однако этот путь не поможет тебе развиваться. А 20 лет пролетят очень быстро, поэтому необходимо параллельно инвестировать. Но инвестировать так сложно. Конечно. Сложно, даже если изучить всю теорию. Поэтому что делают обычные люди? Правильно, сдаются. Вместо инвестиций фокусируются на экономии и верят, что так можно прийти к богатству. То есть богатые люди. Копят деньги для того, чтобы еще больше вкладываться в инвестиции? Можно и так сказать. Вот у меня получилось заработать денег больше, чем у моего мужа. Я никогда об этом не задумывалась. Мне казалось, что если просто хорошо зарабатывать и откладывать, можно сколотить состояние. И, видимо, у меня все силы уходили именно на это. Эх... Джиюн тяжело вздохнула, осознавая, как узко мыслила. Люди склонны к тому, чтобы просто нечасто тратиться и пытаться уменьшить растраты. Они боятся потерять ту маленькую сумму, которая у них уже есть, поэтому не задумываются об инвестициях. В их голове даже нет такой идеи, поэтому они кое-как выживают, откладывая часть зарплаты, а потом не могут понять, почему они бедны и винят в этом мир, политику, родителей. Те, кто просто пытается перевалить вину на другого, никогда не становятся богатыми, потому что это бесполезная трата времени. Вы правы. А что же тогда делать с накоплением? Я всегда думала, что это самое главное в жизни, поэтому у меня сейчас происходит какой-то разрыв шаблона. Хм. Ну, накопление денег имеет три цели. Первое. Набрать начальный капитал для инвестиций и привить себе привычку вкладываться. вторая, Приобрести имущество, которое подешевело во время спада конкуренции и рецессии экономики. Третье. Жить исключительно за счет процентной ставки в пожилом возрасте. Не зная этого, человек лишь будет зря тратить время, пытаясь отложить деньги. Когда у него простаивают наличные деньги в банке не год и не два, это явный повод призадуматься. Может, я плохо искал источники инвестиций? Или, может, недостаточно изучил тему? А что делать, если все равно страшно заниматься инвестированием? все таки эта область для многих незнакома. Для начала нужно держать голову выше.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 Все это время у Джи Юн было ощущение, что ее судьба переворачивается с ног на голову. Она поняла, какой ограниченной была жизнь и как ей было сложно так существовать. За десертом Джи Юн захотелось немного сменить тему на что-то более легкое. Бабушка, ваша сумочка выглядит очень изысканно. Это, случайно, не Эрмес? Да, верно. Решила себя побаловать и купила. А это часы картье, красивые, да? Я с первого взгляда в них влюбилась. У них уникальный дизайн. Никакие другие часы с ними не сравнятся. Они одновременно роскошные и изящные. Я люблю всякие драгоценные камушки и произведения искусства. Я сама заработала свои деньги, поэтому могу покупать, что хочу. Деньги со временем теряют свою цену. А вот такие подарочные изделия, наоборот, чем дальше, тем дороже, становятся винтажными. Поэтому на каждую годовщину покупаю себе что-нибудь такое. Сначала поношу для себя, а потом отдам детям в качестве наследства. И мне приятно от мысли, что даже когда меня не будет в этом мире, мои потомки будут смотреть на эти вещи и вспоминать меня». По этой же причине королевская семья Великобритании покупает драгоценные камни и передает их по наследству. Их ценность только растет. Джиюн была восхищена. Для нее такие дорогие предметы это не роскошь и не спонтанная покупка, а очередной способ инвестирования и укрепления связи с детьми. Все-таки при покупке вещей богатые люди действительно смотрят на 10. А то и на 20 лет вперед. Ты чего? Завидуешь, что ли? Не беспокойся. Ты ведь тоже мама, так что со временем придешь к подобным мыслям. А насчет мужчин не знаю. Они ведь обычно думают, что такая покупка ⁇ пустая трата средств. Но нет, совсем нет. Сначала нужно скопить капитал. Потом из него вывести прибыль. А после начать покупать предметы роскоши в качестве инвестиций в будущее. Не нужно покупать себе дорогие часы или брендовую сумку просто потому, что ты заработала денег, как бы за свои старания. Значит, такие дорогие вещи не стоит покупать и в качестве подарка на годовщину свадьбы? На свадьбу обычно тратят где-то 300 миллиардов вон, около 21,2 миллиарда рублей. И кольцо купить, и сумку брендовую, и туфли красивые. А потом еще нужно взять ипотеку на такую же сумму, и по ней нужно будет оплачивать где-то 120 тысяч вон в месяц. Около половиной тысяч рублей. Та же цена, что и за 15 грамм золота. Думаешь, это нормально? Пару сотен тысяч, которые дарят на годовщину свадьбы, лучше оставить и не тратить на брендовые вещи. Когда на тебе висит какой-то кредит или ипотека, лучше всего воздерживаться от таких покупок. Думаю, вы правы. А с какого возраста вы начали приобретать драгоценные вещи? Я сама тоже начала этим заниматься только в 50 лет. Тогда среди людей своего возраста я хотела выглядеть не молодо, а роскошно поэтому прикупила себе парочку подобных вещиц. Потом дочь стала одалживать их у меня на всякие важные мероприятия. Зато я стала ее чаще видеть. Жёлкая я старушка, да? Совсем нет. Меня поражает, что вы так мыслите. Но вот мне кое-что интересно. А что, если вместо самих брендовых вещей покупать акции производящей компании? «Так тоже можно». Поскольку деньги со временем теряют ценность, нужно периодически обменивать их на вещи и с такой точки зрения инвестировать в компанию. А лучше всего вообще инвестировать в самую успешную компанию по производству брендовых вещей. Французские LVMH могут продать предмет с реальной ценой в 100 тысяч вон за 10 миллионов. Другими словами, они производят идеальные товары для того, чтобы продать их задорого. Понять принципы работы торговли за одну ночь невозможно, да и повторить за ловким предпринимателем тоже трудно. Помни об этом. После встречи Джиюн поспешила в детский сад. Мам! скрикнула Бёре, подбежав к Джиюн и запрыгнув к ней на руки. Джиюн почувствовала вину за то, что без дочки так вкусно пообедала. Скорее всего, если бы Бёри увидела этот ресторан, он бы пришелся ей по вкусу. Думая о том, что нужно будет как-нибудь обязательно сходить всей семьей в него, Джи Юн начала считать, во сколько ей это обойдется. все таки дороговато. Даже если учесть, что Бёри еще маленькая, на двоих выйдет около 100 тысяч вон. Около 6500 рублей. Джиюн поняла, что это сопоставимо с недельными расходами на продукты, и покачала головой. Хотя, может, если взять самый дешевый сет, то будет не так дорого, все-таки на годовщину семьи нужно сходить в хорошее место. Кроме того, бабушка говорила, что полезно тратить деньги на воспоминания. Дневник Джиюн В первый раз, после того, как мне исполнилось 30, у меня появилась мечта. «Стать богатой бабушкой». Сегодня, на третьей встрече с мадам, я решила, что буду у нее учиться. В своем воображении я представляла, как сижу на ее месте, в такой же одежде, рассказывая о своей жизни очередному ученику. Это же так круто! Мне кажется, что моя жизнь становится насыщеннее и изысканнее благодаря времени, которое я провожу с ней. Она о многом мне рассказала особенно о философии денег и правильном отношении к жизни. Первое. Богатые люди — это те, кто покупает время за деньги. Второе. На работе нельзя лениться учиться. Третье. Если дрожить деньгами, они сами к тебе будут притягиваться. Четвертое: Не стоит тратить всю энергию на экономию. Лучше стараться больше заработать. Пятое. Вместо покупки вещей лучше инвестировать в опыт. Шестое. Драгоценные металлы или брендовые вещи лучше покупать уже после того, как ты скопил капитал. Седьмое. Брендовые вещи лучше покупать в качестве подарка, а еще лучше покупать акции самой крупной компании в сфере. Хотя воплощать в жизнь все эти принципы нелегко, отныне я буду стараться. Будет трудно, но если я смогу многому научиться и приобрести опыт, это точно поможет мне в жизни.